Глава пятая. Киран. Киран смотрел Алексис вслед. Минуту назад он заметил смятение на ее лице. Я допустил ошибку, поставив ее в пару с Бриа, Спросил он узорно. Неожиданно его охватила неуверенность. Алексис, невероятно сильна, но у девушки нет опыта в магическом мире. Возможно, для начала ей следовало поработать с кем-то менее импульсивным. Зорн покачал головой и посмотрел на дверь. Заревел двигатель и раздался виск шин. За рулем явно сидела Брия. «Не импульсивным, безрассудным, ответил Киран, сунув большие пальцы в карманы джинсов и постаравшись отмахнуться от тревоги, которая охватила его. Брия не безрассудна, она быстро соображает а у нее огромный жизненный опыт. Она выделяется, в хорошем смысле, в ожидаемом. Зато Алексис выделяется в плохом смысле». Зорн выгнул бровь. Киран был вынужден согласиться. Алексис шла по жизни под собственный ритм. Она удивительно красива, но одевалась старомодно и плохо, словно понятия не имела, как украсить гибкое, изящное тело. Она собирала волосы в растрепанный хвост, редко вспоминала о макияже и постоянно бросала на окружающих недовольные взгляды. Однако обладала грацией и манерами модели. Она представляла собой идеальное сочетание несочетаемого. Именно это и привлекло Кирана. Да, Алексис выделялась. В океане одинаковых людей она была совершенно иной. Что, черт возьми, Кирану нравилось. Надо надеяться, что Брио сумеет смягчить яркость Алексис, когда это потребуется. У Кирана нет других вариантов, ведь он уже вступил в игру. Причем слишком поздно. Киран проверил время. Через час у него запланирована встреча с мэром немагического Сан-Франциско. Формально они собирались обсудить новую магическую ярмарку. После того, как Киран встретился с Алексис на предыдущем паноптикуме, он упразднил это кошмарное мероприятие. Настоящее шоу уродов. Люди со способностями красовались перед кучкой не немагических богачей. Условия оказались жуткими, особенно для магических животных. Киран собирался устроить новую ярмарку в нейтральной зоне с легким доступом для всех желающих. Это станет отличным поводом проводить больше времени в зоне двойного сообщества. Занимаясь обустройством ярмарки, Киран будет чаще видеться с Алексис и сможет не бояться, что у Валенса возникнут подозрения. По крайней мере, Киран так считал. Но действия Валенса сложно предугадать. На самом деле, Киран надеялся обсудить с мэром что-то секретное. Общеизвестно, что Вален сконтролировал немагических людей. Этот факт стал причиной раздора в городе, разделенном стеной, и, разумеется, два главных политических противника сразу же схлестнулись между собой. Каждый из них хотел, чтобы оппонент принял на себя главный удар. Киран ожидал, что мэр воспользуется шансом положить конец правлению магического тирана по соседству. А в таком случае Кирану останется лишь помочь вооруженным соратникам мэра. Хватит лишь одной части сил, которыми тот распоряжался, а подразделение Кирана будет достаточно, чтобы сразиться с дежурным батальоном Валенса. У Кирана появится шанс свергнуть одного из самых грозных полубогов, ставящего себя выше закона. «Будь на связи с Брио и Джеком», — велел он Зорну, направляясь в соседний кабинет, чтобы переодеться. Перед встречей с Алексис он оделся попроще, чтобы не смущать девушку, но был обескуражен, когда увидел ее в столь странном наряде. Но даже ее стиль был уникальным. Киран улыбнулся. Черт, она нравилась ему все сильнее. Сэр, сказал Зорн спустя полминуты, я хочу обучать девочку. Киран замер, расстегивая порт -плед, который висел на дверном крючке: Дейзи? Да, сэр, в ней что-то есть. Она не алмаз. Жесткая, мудрая, стойкая. Тренируется с оборотнем и справляется. Я наслышан об ее успехах. Она впечатлила, ребят. В чем, по-твоему, она будет хороша? Киран достал из портпледа строгий темно-синий костюм. Пока я не уверен, но полагаю, она могла бы стать шпионкой. Убийцей, пожалуй, наемницей. Киран задумался. Зорн никогда не интересовался другими людьми, особенно если у них не имелось врожденных способностей. Раз не магическая девочка чем-то зацепила его, значит дело того явно стоит. Ладно. Полагаю, тебе не нужно напоминать, что по выносливости и силе с тобой мало кто сравнится. Не сломай ее. И еще сейчас Алексис не опаснее котенка, но однажды превзойдет все твои ожидания. И порвет тебя, если ты обидишь ее подопечных. Безусловно, сэр. Кирен кивнул и снял костюм с вешалки. Скажи ребятам, что сегодня вечером я займусь готовкой. Хочу лично узнать, как прошел первый день Алексис и узнать побольше о ее жизни. Кирану хотелось выведать ее тайны, но ну потом... Потом Алексис будет выкрикивать его имя.